Гэшечка. Когда после испытательного срока подписал контракт аж на пять лет, первым делом решился сменить квартиру. Всегда хотел жить поближе к центру. Самое смешное, что, оказывается, давным-давно мог бы переехать. Мансарда в старом городе стоила примерно столько же, сколько его бывшая квартира у чёрта на куличках. Ну, правда, площадь поменьше. И студия, то есть без отдельной кухни, просто плитая раковина в углу. И ванны тоже нет, только душ. Ай, да плевать, зато самый настоящий работающий камин и целых два окна. И наверху маленькая коморка-кладовая, через которую можно вылезти на крышу. Впрочем, заранее был уверен, что ни за что туда не полезет. Высоты боялся с детства. И никакие психологи не помогли, хотя одно время очень старался избавиться от этого страха. Потом забил. Фотокамеру нашел, когда наводил порядок в коморке наверху. Ничего выдающегося, хоть и не совсем дерьмо. Canon PowerShot G. Девятка. Несколько лет назад считалось очень даже ничего. В интернете о ней уважительно писали «полупрофессионально». Осталось понять, кто такой этот самый полупрофессионал, для которого предназначен подобный рабочий инструмент. Как он выглядит, чем питается, где гнездится. Забавное должно быть существо. Позвонил квартирной хозяйке. Дескать, обнаружено ценное имущество, кому отдавать. Хозяйка от имущества на наотрез отказалась. На вопрос о прежних жильцах, помявшись, ответила. Наверное, им не нужно, раз до сих пор не пришли. Оставьте себе. Вот спасибо, так спасибо. Царский подарок. Блин. Гэшечка была ему совершенно не нужна. И даже изрядно бесила. Потому что, будучи профессиональным телеоператором, он искренне считал неподвижные картинки вчерашним днём. Старые фотографии часто кажутся трогательными, особенно когда изображают свадьбу твоих родителей или тебя самого в возрасте пяти месяцев. Ну и искусством в ту пору фотография всё-таки была, иногда самым настоящим, без скидок. Но заниматься фотосъёмкой сейчас... Всё равно, что малевать пиктограммы на скалах, упорно игнорируя изобретение письменности, печатного станка вслед за ним и компьютера. Будь это подарок, или, чем чёрт не шутит, глупая по пьянке сделанная покупка, просто отдал бы одному из племянников, а то и вовсе выбросил бы, да и дело с концом. Но камера была чужой вещью, поэтому ни подарить, ни выбросить её не мог. Пришлось оставить. Решил упаковать и убрать с глаз долой. Но выработанная за долгие годы работа уважение к любой технике и привычка содержать её в порядке, взяли своё. Зарядил аккумулятор, включил. Вроде работает. Язвительно ухмыляясь, покрутил настройки. Да уж, техника на грани фантастики. Нет слов. Из любопытства проверил карту. Пустая. Никаких чужих снимков. Даже жаль, было бы любопытно взглянуть. Ладно, пусть так. Бродил по квартире, соображая, во что бы завернуть это добро и куда бы его после этого спрятать. В смысле, её. Камеру. Гэшечку. Заметил, как забавно двоится отражение в оконном стекле, словно душа покидает тело, или наоборот, входит в него. И сперва нажал на кнопку, а уже потом изумлённо спросил себе «Зачем?». Ответа, конечно, не было. Ответа не было, а снимок был. Такой удачный. что даже стирать жалко, — подумал. Ладно, я не обязан заметать следы. И оставил. А камеру положил в нижний ящик письменного стола. Все равно будет пустовать. Документы, счета и прочие бумаги удобно держать повыше, под рукой. А всякой ненужной технике самое место внизу. Даже не подозревал, что снова достанет камеру буквально послезавтра. Ну, предположим, был пьян. Не настолько, чтобы совсем не контролировать своё поведение, а просто на взводе. В таком состоянии люди обычно поют, дерутся, признаются в любви незнакомкам, мчатся на другой конец города в гости к бывшим одноклассникам, которые ещё два часа назад легли спать, пляшут дикарские танцы на перилах мостов, словом, делают глупости разной степени тяжести. Поэтому прийти домой, достать из нижнего ящика письменного стола неизвестно чью фотокамеру, так называемую полупрофессиональную, выдающую жуткое зерно уже при ИСО-800. Руки бы поотрывал производителям. Так вот, взять камеру и пойти с ней гулять далеко не самый ужасный поступок в таком состоянии, будем честны. Не так уж долго гулял. Быстро протрезвел на морозе. Часа полтора получилось вместе с обратной дорогой домой. Пришел... Упал и уснул, прижимая к груди гримычную гашечку, как плюшевого медвежонка. А по утру на карте обнаружилось четыре с лишним сотни снимков. Господи, когда только успел. Сунул камеру в компьютер просто из любопытства. Редкий случай, когда можно внимательно посмотреть на свою пьяную выходку со стороны. Ну что, посмотрел. Десятка-полтора снимков так и не смог отправить в корзину. Не то чтобы вот прямо шедевры, но довольно интересное по меньшей мере странные. Словно репортаж из какого-то иного мира, где все очень похоже на наш, но немного не так. Тени ложатся иначе, отражения иногда выходят за пределы зеркал, а снег вместо того, чтобы валиться с неба, взлетает с земли вверх и так далее. И даже дурацкое зерно было к месту. Брак словно бы увеличивал достоверность изображения, делал его подлинным живым свидетельством невозможного бытия. Наверное, штука в этом. Ну или просто устал уже от хорошей качественной картинки. Случается такая профдеформация. Выпускник консерватории тоже может прийти в восторг, поиграв на скрипке уличного музыканта. В этот момент ему кажется, что визг расстроенного инструмента честнее всех прочих звуков. Бывает. Потом проходит. если повезет. В общем, оставил снимки. Кому они мешают? — Погоди, так ты теперь в квартире Глинца живешь? — удивился коллега, вызвавшийся однажды подвести его до дома. — Ничего в себе, какие бывают совпадения. — Что за Глинц? — Марк Глинц — очень хороший фотограф. И, как все по-настоящему хорошие, почти никому неизвестный. Мы одно время дружили, пока он не... В общем, неважно Марк погиб в прошлом году. — Погиб? — Упал с собственной крыши. Наверное, поскользнулся. Снег в ту ночь шёл. — О, Господи! От ужаса даже ноги отнялись. Буквально на секунду. Так всегда случалось, когда при нём говорили, что кто-то откуда-то упал. Фобия есть фобия. — На крыше зеркала были разложены, — сказал коллега. — Полицейские голову сломали, пытаясь понять, зачем. Зная Марка, не сомневаюсь, что-то чрезвычайно интересное как-нибудь хитро выкрученно в этих зеркалах отражалось. Вопреки всем законам природы, логики и, возможно, даже композиции, Марк был помешан на отражениях, потрясающих их снимал. Когда пришел домой, первым делом включил компьютер и стер свои снимки. Никогда не был суеверным, просто ноги отнимались а живот наполнялся едкой тошнотворной чернотой от одной только мысли о бывшем владельце камеры она собственной снимки вообще смотреть не мог хотелось кричать в голос на каждом что то интересное как нибудь хитро выкручено отражалось в чем нибудь другом не менее интересном. на хрен такую мистику на нахрен ее вот прямо сейчас и камеру туда же а еще лучше просто в мусорное ведро но все таки не выбросил рука не поднялась Чужая вещь. Может быть, наследники покойного объявятся. Ну, мало ли. Вдруг. На следующий вечер крепко напился. С гашечкой по городу, впрочем, не бегал. Даже в руки ее не брал. Хотел, но не решился. Однако удаленные снимки каким-то образом восстановил. И, в общем, правильно сделал. Отличные все-таки кадры. Неделю спустя началась оттепель, и город был залит водой. И сам же в этой воде отражался, мутно металлами ручьями стекал вниз по холмам, смешиваясь с черной прошлогодней листвой, яркими конфетными обертками, лоскутами по апрельски голубого неба, окурками, глубинами перьями, облачной мишурой. На работе, как назло, были выходные, целых три подряд. Взял камеру и пошел на улицу. Куда деваться? Да и зачем, собственно, куда-то деваться? На крышу-то никто палкой не гонит. Сейчас все самое интересное творится на твердой, надежной, восхитительно мокрой земле. После первой прогулки оставил почти полсотни снимков из почти тысячи. После второй еще примерно столько же. Жалко выбрасывать по-настоящему удачные работы, даже если они никому кроме тебя самого не нужны. Хотя бы потому, что те, кому не нужны такие классные фотографии, просто не имеют значения, и их, можно сказать, вовсе нет. После этих прогулок отходил долго, как от запоя. Недели две камеру в руки не брал, совершенно добровольно, в смысле без специальных волевых усилий. А потом уехал на съемки в Венгрию, и Гэшечке пришлось остаться дома, нравится ей это или нет. Потому что работа есть работа, не до недоболовства. Хорошо, если на сон время останется. Локти потом кусал. Времени действительно совершенно не было, но все равно очень скучал. Ближе к лету заметил, что постоянно таскает камеру с собой, даже за хлебом без нее не выходит. Благо компактная, отлично помещается в кармане куртки или жилета. Ну, выпирает, конечно, как будто яблоко в соседском саду наворовал, но кому какое дело, что там у человека в карманах. А гулять по городу без камеры и правда глупо, потому что никогда заранее не знаешь, где тебя поджидает россыпь зеркальных осколков в траве, или пыльная витрина с толстым двойным стеклом, или просто черный автомобиль, в лакированном корпусе которого отражаются причудливо искривленные фрагменты башен соседнего дома. Жалко, безумно жалко просто так проходить мимо, совершенно невыносимо, даже сердце начинает болеть. Осенью как-то внезапно обнаружил, что остался совсем один. И дело даже не в том, что почти все время забирала работа. А жалкие, но драгоценные его огрызки доставались гэшечке, целиком, без остатка. Просто как-то не о чем стало говорить с людьми. Все самое важное происходило сейчас за пределами слов. А тратить себя на пустую болтовню было жалко. Человек не так уж велик, и делить себя приходится, как кусок хлеба в голодный год. Ясно, что на всех не хватит, поэтому отдаем тому, кого действительно любим. Зачастую только в этот момент и выясняем, кого. Первый снег в тот год выпал рано, еще в октябре. Потом, конечно, растаял, но сперва было несколько великолепных абсурдных дней с красными кленовыми листьями на белоснежных газонах, розами и гортензиями, торчащими из сугробов, школьниками, несущимися на лыжах и санках мимо по летнему зелёных зарослей сирени. Был близок к тому, чтобы взять больничный, но всё-таки удержался, тем более один из снежных дней всё-таки пришёлся на выходной. В тот день впервые подумал, как здорово было бы залезть на крышу и поснимать заснеженный город сверху, просто так, без спецэффектов, для себя. Неизвестно, случится ли ещё хоть раз на нашем веку такая красота. но решился на вылазку только следующим утром, перед работой. Всё-таки очень страшно на эту чёртову крышу лезть. А необходимость быть в студии не позже десяти утра почему-то казалась своего рода гарантией безопасности, дополнительным страховочным шнуром. Человек, которому надо вовремя успеть на работу, не может свалиться с крыши. Точка. Ну и действительно, не свалился. И даже в штаны не наложил, хотя к тому ушло. Зато сделал полсотни прекрасных кадров. почти одинаковых, потому что страх практически не позволял ему передвигаться и даже поворачиваться в разные стороны. Но понять замысел покойного хозяина Гашечки все-таки успел. Ну или только думал, что понял. Штука в том, что дом его был самым низким в квартале. Соседние гораздо выше. Заранее можно вообразить, как причудливо будут отражаться их декоративные башенки и печные трубы в зеркалах, если притащить их сюда и разложить. «Нет, стоп». Никто ничего никуда не потащит и не разложит, потому что лично я обосрусь еще до начала операции, а попросить некого. Иногда одиночество даже на пользу. Зеркала, конечно, не покупал. Ни за что в жизни не сделал бы такую глупость. Беда в том, что несколько больших, неровно обрезанных кусков зеркала появились в подъезде сами, примерно в середине ноября. И стояли там до декабря, никто их не выносил и не забирал. В начале декабря у него сдали нервы. Надел рабочие перчатки и вышел в подъезд, чтобы вынести эти чертовы зеркала на помойку. Но вместо этого почему-то потащил в дом, сложил в кладовой наверху. Попытался было объяснить себе, как эти обрезки пригодятся в его холостяцком хозяйстве. Но объяснения звучали так неубедительно, что оборвал себя, недослушав. А потом пошёл снег. Ночь была бела, светлее иного пасмурного дня, и метель кружила над городом, и весёлый западный ветер по разбойничьи свистел в трубах. От этого свиста не мог заснуть до утра, ворочался сбоку бок прикидывая, какой вид на город открывается сейчас с его крыши. Но, конечно, никуда не полез, потому что, если уж решил лезть на чёртову крышу, нужны подходящие ботинки — такие, чтобы не скользили на этом прекрасном снегу. И еще нужна страховка. Не, правда, есть же всякое специальное снаряжение. Для альпинистов, верхолазов и прочих психов, желающих как можно дольше оставаться живыми. Обязательно должно быть. Совершенно в этом не разбирался, но дал себе слово изучить вопрос. И только потом лезть на крышу, если уж так приспичило. Будет на твоем веку еще метель, и не одна. К середине января успел не только разобраться с теорией, но и вгрохать в снаряжение кучу денег и пару раз опробовать его в относительно безопасной обстановке. На скалодроме, где уже несколько лет тренировался один из коллег. Как всякий настоящий энтузиаст, он был готов возиться с новичком сколько понадобится. Очень повезло. Иными словами, к середине января он был готов ко всему. В смысле, к новой метели. Хоть и надеялся, что её в этом году больше не будет. Очень не хотелось превращаться в безумца, готового на всё ради нескольких фотографий, которые, скорее всего, никто никогда не увидит. Но, конечно, пришлось. Думал, полночи ползал по крыше, раскладывая зеркала. Потом, посмотрев на часы, выяснил, что управился за десять минут. Удивительная всё-таки штука время. Насчёт отражений, скорее всего, догадался правильно. Фантасмагорические вышли картинки, особенно в сочетании с метелью. Так не бывает, по крайней мере, не на этой земле. Но так для того и нужна фотография, чтобы документировать невозможное. Иного смысла в ней нет, потому что возможное существует и так, без дополнительных усилий. Это он понял еще летом или даже весной, неважно когда. Страшнее всего было подняться с четверенек на ноги и выпрямиться в полный рост. Страховка страховкой, но ужас никуда не делся. А его природа иррациональна, разумными доводами не проймешь. Только неразумными, вроде необходимости сделать несколько фотографий. Темных, мутных, зернистых изображений великолепного зимнего города, гроздиями свисающего с небес, вечно летящего куда-то через ветер и снег, вместе с ветром и снегом. Вместо них Фотографировал, в голос воя от страха К счастью, ветер выл громче Повезло Дома выпил стакан коньяка Залпом, не поперхнувшись Почти не ощутил крепости Только в горле стало горячо Колоссальным усилием воли заставил себя снять ботинки С одеждой возиться не стал Упал и уснул, прижимая к животу камеру Как будто она могла убежать С утра смотрел давишние снимки на большом экране. Ни одного не выкинул. Нельзя сказать, что остался доволен собой, но только потому, что не было такой постановки вопроса. Вместо «я это сделал» думал «все так». Наверное, был счастлив. Или что-то вроде того. Несколько дней не брался за камеру, потому что, во-первых, было много работы, а во-вторых, просто устал. Не столько от самого фотографирования, сколько от вдохновенного себя. Человек невелик, слишком много счастья сразу в него не помещается, поэтому иногда приходится ждать. А когда почувствовал, что соскучился, выяснилось, что камера не работает. пишут ошибка объектива и отключается. Поковырялся немного сам, но быстро понял, что без специалиста не обойдется. «Боюсь, тут уже ничего не сделаешь», — сказал специалист. «Вы что, из окна ее роняли?» Открыл был рот, чтобы возразить, даже с дивана на пол не ронял, но передумал, кивнул. Если быть точным, с крыши. Ладно, нет, так нет. Подумал, вот и все. Сунул мертвую гэшечку в карман, вышел на улицу. Но почти сразу вернулся обратно. Остановился перед витриной с канонами, отыскал среди них знакомый силуэт. Пауэршот G. Надо же, уже пятнадцать. Как время летит. Подумал. Вряд ли пятнадцатая будет хуже девятой. По идее, должно быть наоборот. И привыкну, наверное, быстро. Всё-таки та же серия, гашечка Будь она не ладно. Ладно, попробую. А там как пойдёт.